Издалека, будто из самых земных недр, ударил могучий гул колоколов. «Половина десятого!» — взволнованно перебил ее лейтенанта. «Началось!» «Несчастный я человек!» — горько пожаловался Эндлунг. «Так и не увижу венчания на царство, даром штукамеры юнкера. В прошлую коронацию я еще из корпуса не вышел. До следующей уж не доживу. Тварь моложе меня. Так хотелось посмотреть».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 Еще мечманишка была, вот и умудрила. Наспор для куражу. Теперь на приличной барышне не женишься. Так, видно, и помру холостяком. Последняя фраза, впрочем, была произнесена без малейшего сожаления. Всю вторую половину дня я нервно расхаживал по камере, все больше мучаясь голодом, жаждой и бездействием. Время от времени принимался кричать в окно или стучать в дверь, без какого-либо результата.